выступил с обличениями против Хефтиха, но теперь уже двор был явно против антиохийцев. Снова началась травля восточных, а императорским указом двенадцати анафематизмов Кирилла, который он сам молчаливо обошел в соглашении 433 года, были провозглашены правилом веры. Преемник Кирилла Диаскор систематически готовил торжество Александрии и Александризма в его крайней форме. Но и в церковных кругах Константинополя крайности Евтиха многих пугали. По настоянию Евсевия Дерелейского, который когда-то первый выступил против Нестория, епископы, находившиеся по тем или иным делам в столице под председательством Флавиана Константинопольского, рассмотрели учение Евтиха и вынуждены были осудить его как неправославное. Он наотрез отказывался исповедать в Христе две природы.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 Опять над Восточной Церковью торжествовали насилие и ересь. Но только насилием и может действовать зло, и тогда оно рано или поздно, но изобличает саму себя. Несмотря на все препятствия римскому легату Иларию, удалось вернуться в Рим, рассказать папе о происшедшем и передать апелляцию Фоловиана. За ним вскоре прибыл туда же Евсевий Дерелейский и посланцы от Феодорита Кирского.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 следуя святым отцам мы согласно учим исповедовать одного и того же сына господа нашего иисуса христа совершенного в божестве и совершенного в человечестве одного и того же истинно бога и истины человека из души разумное тела единосущного отцу по божеству и единосущного нам по человечеству во всем подобного нам кроме греха рожденного прежде веков от Отца по Божеству, а в последние дни нас ради и нашего ради спасения от Девы Матери Богородицы по человечеству. Одного и того же Христа, Сына Господа Единородного, в двух природах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, так что соединением Нисколько не нарушается различие природ, но сохраняется особенность каждой, и они соединяются в одно лицо и одну ипостась, не рассекаемого или разделяемого на два лица, но одного и того же Сына и единородного Бога Слова, Господа нашего Иисуса Христа, как о нем учили прежде пророки, и сам Господь Иисус Христос научил нас, и как то предал нам символ отцов